Глава 28 Неравнодушная Сью чуть ли не подпрыгивала на стуле от по-детски искреннего воодушевления. — Ну уже, давай, выкладывай я расскажи нам. Фиона села к ним за стол. Все это время я пыталась представить, что бы делала Джейн Теннисон. — Кто? — не поняла Дейзи. Сью оживилась. — Ну, как же ее еще сыграл великолепный Хелен Мирренн? «А, знаю!» — широко улыбнулась Дэйзи. «Она такая забавная!» «Забавная?» — переспросила Фиона. «Ну да, когда они с подружками разделись. Ради благотворительности». «Это девочки из календаря!» — застонала Сью. «А мы говорим о главном подозреваемом, где она сыграла детектива Джейн Теннисон, один из лучших детективных сериалов». Неравнодушная Сью, вскочив со стула, поспешила к полкам с DVD-дисками. Проведя пальцем по расставленным фильмам, она подцепила отданный кем-то диск сенсационной криминальной драмы. Выудив его, Сью вернулась к столу, держа коробочку на ладони точно святой Грааль и положила на стол перед Дейзи. «Главный инспектор Джейн Теннисон расследует убийство молодой женщины, найденной мертвой в обшарпанной съемной комнате, и борется за достойное место в мире, где главенствуют мужчины», — прочитала Дейзи. «Это мастер-класс по ведению полицейского расследования», — пояснил Феона, — «на фоне буйно цветущего сексизма». — Она наша ролевая модель, — добавила Сью. — Смотри и учись. Это первый сезон. Всего было семь. И еще мини-сериал «Главный подозреваемый» 1973, где Джейн Теннисон только пришла в полицию. Дейзи вежливо улыбнулась, так как обычно улыбаются люди в ответ на навязчивую рекомендацию. — Хорошо, я попробую, но ничего не обещаю. Неравнодушная Сью посмотрела на Фиону и нетерпеливо пообрабанила пальцами по столу. «Так, ты же хотела поделиться озарением?» «Ах, да! Все это время я думала, что бы сделала Джейн Теннисон. Убирая пожертвования в кассу, кое-что вспомнила. Джейн Теннисон захотела бы получить список каждого набора домино, проданного за последние полгода». Неравнодушная Сью закивала, ожидая продолжения. — Ага, готова спорить? Детектив Финчер его уже запросила. — Мы знаем, что этот запрос не сработал, потому что они никого не арестовали. — Верно? — Магазины и интернет-магазины ведут списки всех продаж до единой, — продолжила Фиона. Сейчас невозможно что-то купить, не оставив данных о том, где и когда совершена покупка. «Даже наша система показывает продажи, но только в общем, по широким категориям. Книги, одежда, товары для дома, игры и игрушки, а покупка конкретно домино в благотворительном магазине нигде не отобразится». Неравнодушная Сью покачала головой. «И все равно я считаю, что это Мэлори. У нее уже было домино в общественном центре». Чувствуя, что обсуждение вновь пойдет по кругу, и вернется туда, где они остановились пару минут назад, Фиона поспешила задавить его в зародыши. «Давайте на минутку предположим, что это не Мэлори и не кто-то еще из центра по вышеупомянутым причинам. Это направление расследования для нас закрыто. Кроме того, я нутром чую, что тут что-то другое, какой-то ложный след». Не могу представить, чтобы убийца, который явно не дурак, использовал домино из набора, в котором кто угодно мог обнаружить пропажу фишек, тех же самых, которые нашли у тел. Мне кажется, нам маручат голову. Так что давайте предположим, что убийца кто-то еще. И этому кому-то нужно заполучить набор домино, который невозможно отследить». А лучше всего для покупки подходят благотворительные магазины. — А нельзя просто использовать набор, который так наверняка есть дома? — спросила Дейзи. Можно, — согласилась Фиона, — но тогда там повсюду будет ДНК. Едва ли кто-то захочет оставлять у тела жертвы свою ДНК, чтобы это привело к нему. — От ДНК можно избавиться с помощью хлорки или ультрафиолета, — заметила Сью ничто не дает стопроцентной гарантии возразила фиона всегда есть шанс, что что-нибудь достанется. Да Зачем рисковать когда можно купить набор, который будет содержать чужие днк и отпечатки пальцев гораздо проще и отследить нельзя. Но если отследить покупку нельзя, как это удастся нам вздохнув поинтересовалась неравнодушная сью. Фиона вытащила телефон из сумочки и положила на стол. — Используем связи, а также наши сильные стороны. Позвоним нашим знакомым из благотворительных в Саутборне, Борнмуте, Пуле и Крайстчарча. Спросим, не продавал ли кто недавно набор домино. На — Но это уйдет целая вечность, — заметила Сью. — Тогда лучше начать поскорее. Дэйзи подняла руку точно в школе. — Не то чтобы я уклоняюсь от тяжелой работы, но... «Говорить по телефону у меня не очень получается». «А как идут поиски Шерон Миллер?» «Ищу». «Хорошо», — решила Фиона. «Тогда продолжай. Постарайся сузить круг женщин до тех, кто попадает под типаж жертв». «В плане», — не поняла Дейзи, «Выбирай тех, кто постарше», — пояснила Сью. «Которым за восемьдесят. А мы со Сью займемся звонками». Неравнодушная Сью встала и пошла в кладовую. — Нам не помешает чай. Много чая и пирог, — добавила Дейзи.